Глава 44. Прорывные технологии. У нас нет технологий, которые могли бы довести энергетический поворот до полного отсутствия углерода, категорично заявляет Эрнест Манис, профессор Масачусетского технологического института и бывший министр энергетики Соединённых Штатов. Какие же технологии могут ускорить энергетический поворот и придать ему новую форму? В новом исследовании «Развитие ландшафта инноваций в области чистой энергетики», проведенном под нашим с МАНИЗом руководством по заказу фонда Гейтса и организации Breakthrough Energy Coalition, указаны 23 технологии, обладающие наиболее высоким прорывным потенциалом с точки зрения энергетического перехода. Они разделены по девяти категориям. Технологии хранения электроэнергии и производства аккумуляторов — решает проблему прерывистости, мешающую полномасштабному использованию энергии ветра и солнца. Усовершенствованные атомные реакторы и небольшие атомные реакторы нового поколения позволят дать новый старт безуглеродной атомной энергетике. В настоящий момент в Соединённых Штатах насчитывается более 60 перспективных исследовательских проектов в области атомной энергетики, развиваемых частным сектором. А что с водородом? Этот вопрос раздаётся рефреном уже много лет. После фальстарта опять делается акцент на применении водорода в топливных элементах в стационарных условиях и на автомобилях в качестве альтернативы электромобилям, а также в качестве замены природного газа для отопления. В этом нет особенного волшебства. Водород уже широко используется в нефтепереработке и производстве удобрений, являясь самым распространённым химическим элементом, Водород практически не существует в природе сам по себе, кроме редких исключений. Водород в чистом виде получают, расщепляя молекулы. Сегодня большую часть водорода получают из природного газа и каменного угля. Типичная молекула природного газа состоит из одного атома углерода и четырёх атомов водорода. Его также можно получать методом электролиза, пропуская электрический ток через воду. Получить электрический ток можно с помощью возобновляемых источников энергии, которые в свою очередь дают возможность воспользоваться избытком электроэнергии, получаемой на солнечных и ветряных электростанциях, и избежать выбросов CO2. По некоторым оценкам, это могло бы довести долю водорода в энергетическом балансе до 10-25%. Но для того, чтобы добиться масштабных результатов, необходимо использование достижений технологического прогресса. серьёзные меры по сокращению издержек и очень большие вложения в инфраструктуру. Передовые технологии, включая 3D-печать, могли бы оказать очень сильное влияние на использование энергии посредством, среди прочего, исключения транспортных издержек из стоимости. Новые технологии для зданий могли бы сделать их более энергоэффективными. Модернизация энергосетей и строительство умных городов могли бы стимулировать использование цифровых технологий. повысить устойчивость и создать двусторонний обмен между поставщиками и потребителями электроэнергии. Вопросом критической важности будет крупномасштабное снижение эмиссии углерода. Сюда входит улавливание, использование и хранение углерода. Адаптация фотосинтеза к переходу от солнечного света и растений непосредственно к топливу и биологическое связывание углерода в растениях. Улавливание углерода считается необходимым для того, чтобы сделать мир полностью свободным от эмиссии углерода. Международная группа экспертов ООН по изменению климата отводит важную роль улавливания углерода в своем наборе мер по борьбе с изменением климата. Так же поступает и Международное энергетическое агентство. Улавливание углерода является неотъемлемой частью работы естественной экосистемы, легких мира. Что делают растения? Они абсорбируют СО2 из атмосферы, хранят углерод в стволах деревьев или в корнях растений и высвобождают кислород, выпуская его в воздух и давая возможность живым организмам дышать. Не зная об этом, крестьяне, возделывающие свои посевы, занимаются улавливанием углерода точно так же, как делали их предки 12 тысяч лет назад, когда сельское хозяйство только зарождалось. Ближе к концу первого десятилетия текущего века отмечался всплеск внимания к идее улавливания CO2, особенно на угольных электростанциях. Сжимание его до жидкого состояния и последующей транспортировки по трубопроводам в подземные хранилища. Было запущено несколько проектов, они оказались дорогостоящими, требовали участия тяжёлого машиностроения и развивались очень медленно. Парижское соглашение по климату 2015 года придало новый импульс разработкам в области CCS Carbon Capture and Storage, улавливание и хранение углерода. Примерно в то же время в аббревиатуру CCS добавили букву U, и CCS превратилось в CCUS. Carbon Capture, Use and Storage. Улавливание, использование и хранение углерода. Это означает поиск коммерческого использования углекислого газа. который идёт дальше шипение в газированных напитках. После Парижа группа нефтегазовая климатическая инициатива, в которой входят 13 компаний, учредила исследовательский фонд с бюджетом 1 млрд 300 млн долларов, основной задачей которого является разработка методов улавливания, использования и хранения углерода. Второй важный импульс исходит от правительства Соединённых Штатов. Оно ввело так называемую налоговую скидку 45Q. Она предполагает скидку за использование технологий, связанных с улавливанием, использованием и хранением углерода, аналогичную скидке, которая способствовала коммерциализации использования энергии солнца и ветра в Соединённых Штатах. Сегодня технология CCUS существует в разных формах. Например, уловленный углерод используется в производстве таких продуктов, как цемент и сталь. Прямое улавливание диоксида углерода из воздуха казалось фантастикой, но технологический прогресс в этой области на лицо, и масштабы растут. Ну и наконец завершим полный цикл, вернёмся к так называемым решениям, обусловленным природой, известным как леса, сельскохозяйственные культуры и другие растения. Всё чаще звучат разговоры о том, что мы недооцениваем мать природу. Восстановление лесов и более эффективное использование пассивных площадей Лишь часть комплекса принимаем их мир. Исследования направлены также на выведение суперрастений, более интенсивно абсорбирующих CO2. Общая логика здесь такова: в этом году 727 гигатонн CO2 могут быть выделены естественным путём. Ещё 37 гигатонн попали в атмосферу в результате деятельности человека. Таким образом, общее количество попавшего в атмосферу CO2 составило 764 гигатонны. Естественным путём было уловлено только 746 гигатонн. Оставшиеся 18 гигатонн, то есть примерно 2,5% диоксида углерода, уловленного естественным путём, и есть цель учёных. Группа Harvesting Plants Initiative из Института Селка формулирует цель так: натренировать растения, чтобы повысить их способность хранить углерод. Другими словами, растения могут сыграть более важную роль в сравнении с тем, что ожидается сейчас, в плане ликвидации этой углеродной дыры и таким образом стать элементом арсенала CCS. Формула назад в будущее обретает новый смысл. Развитие этого широкого спектра технологий потребует времени и денег. К 2030 году, если не раньше, появятся сигналы, показывающие прогресс в этих областях исследований. как и в других областях, которые сегодня не так заметны.